Глава шестнадцатая. В подземельях Семплеяды. Ребята застыли, как вкопанные, испуганно прислушиваясь и озираясь вокруг. Затем Сёма тихо ойкнул. «Что это?» — шепотом спросила Ирина. «Призрак», — сознанием дела заявила Мартина. «Ну, теперь держитесь». «Значит, он и правда существует?» — вскинул брови Сёма. «Я думал, это вранье!» «Стало бы я врать!» возмутилась Мартина. «Мы в древнем подземелье мертвых ящериц, и нас преследует призрак их повелителя». В ужасе пробормотал Сёма. «Не так я представлял себе поездку на курорт». «Во что вы опять меня втянули?» «Ты сам хотел приключений», — ответил ему Афанасий. «Но не таких же!» Вой повторился. Громкий, протяжный, Он отражался от стены потолка, пронизывал насквозь, словно ледяной ветер. От одного его звучания волосы вставали дыбом, и он постепенно приближался. «Вперед!» — скомандовал Афанасий. Он схватил Мартину за руку и быстро понесся по темному тоннелю. Сема и Ирина побежали за ними. Топая по пыльному полу, едва не падая, спотыкаясь о выбоины, они неслись так быстро, как только могли. Но вой все приближался, словно призрак, почуяв легкую добычу, несся за ними следом. Тоннель постепенно расширился, в нем стало гораздо светлее. В потолке снова стали попадаться небольшие оконца, сквозь которые проникал тусклый свет. «Стойте!» Раздалось вдруг позади ребят. Афанасий почувствовал, как по его спине побежали мурашки. «Подождите!» «Мне здесь так одиноко!» «Мамочки!» – прохрипел Сёма. «Я больше не могу бежать! Сейчас свалюсь и помру!» Афанасий быстро огляделся. Ирина бежала прямо за ним. В свете монитора её портативного компьютера он вдруг разглядел тёмный провал в боковой стене. Недолго думая, он схватил Сёму за шиворот и втолкнул его туда. Оказалось, в нише довольно просторно. Ирина и Мартина запрыгнули за Сёмой, да и самому Афанасию место хватило. Плющ тут же выключила экран компьютера и затаила дыхание. Афанасий закрыл друзей с собой и замер. Пару секунд спустя мимо них проплыла жуткая фигура в тёмном плаще и капюшоне, из-под которого виднелся большой рогатый шлем из чистого золота, испещрённый иероглифами на непонятном языке. Ростом примерно с Афанасия призрак, слегка фосфорисцирующий в темноте, плавно двигался по тоннелю, широко расставив руки, скрытые длинными рукавами. Когда он исчез в глубине коридора, Афанасий вздохнул с облегчением. — Больше никогда в жизни с тобой никуда не полечу! — тихо прошептал Сёма. — Не нужны мне такие приключения. Еще немного и пришлось бы штаны стирать. «Жуть какая!» — призналась Мартина. «Никогда его так близко не видела. Ну что же, теперь давайте выбираться отсюда. Повелитель ящериц, кажется, ушел». Мартина сделала шаг и вдруг рухнула во весь рост, споткнувшись о какой-то камень. Завалившись на Сему, она хотела упереться рукой в стену, но вдруг пролетела мимо. Оказалось, ребята прячутся не в нише, а у входа в еще один коридор, под крутым наклоном, уходящий вниз». Мартина сшибла Сему с ног, тот ухватился за Ирину, а плющ вцепилась в плечо Афанасия. В итоге все четверо рухнули на покатый пол и кувырком полетели вниз по темному коридору. Афанасий полностью потерял ориентацию в пространстве. Он падал, слыша вокруг себя приглушенные вопли и ругательство Мартины, врезаясь во что-то мягкое, видимо, в Ирину. То дело переворачиваясь через голову. Наконец падение завершилось, и Афанасий грузно брякнулся на твердый каменный пол. Сверху тут же свалился еще кто-то. А затем еще. В переплетении рук и ног он не сразу понял, кто именно лежит на нем сверху. Афанасий попытался выползти из кучи тел, и вдруг увидел, что вокруг стало довольно светло. «Какого...» — начала Мартина. «Тихо!» — громко прошептал Афанасий. «Кажется, мы здесь не одни». Ребята, стараясь не шуметь, сели на каменном полу и осмотрелись. Они очутились на узком каменном балконе с высокими перилами. Балкон крепился к стене огромной пещеры, ярко освещенной люминесцентными лампами. Когда Афанасий приподнял голову над краем перил, он увидел, что в пещере сотни таких балконов. Они покрывали стены, делая помещение похожим на зрительный зал некоего театра. Только вместо сцены в центре пещеры виднелось нечто вроде арены. Круглое пространство окружали высокие прозрачные колбы, заполненные густым, словно кисель, полупрозрачным веществом бледно-голубого цвета. Внутри колб угадывались очертания неподвижных обнаженных человеческих тел. В центре зала сиял большой экран, под которым полукругом стояли странного вида приборы и пульты с клавиатурами. Позади экрана от пола до потолка возвышалась гигантская цистерна с прозрачными стенками, заполненная вязкой клокочущей жидкостью бурого цвета. Месиво кипело и пузырилось, по изогнутым трубкам оно подавалось к колбам с телами, где смешивалось с голубым гелем. Афанасий увидел в пещере профессора Отто Шлага, а еще Элину, девицу, подставившую Кешу. Профессор снова щеголял в потёртом белом халате и жёлтых резиновых перчатках. Чёрную пиратскую повязку на глазу сменили очки с красной линзой. Он смотрел на экран и что-то бормотал, обращаясь к невидимому собеседнику. Элина в чёрном облегающем костюме из блестящего материала присела на край стола и внимательно слушала его. А ещё рядом с экраном он увидел... Афанасий похолодел. Эту горделивую осанку, этот властный голос... Он узнал бы из тысячи. Неподалеку от профессора Шлага стояла Полина Геббельс. «Это же...» — потрясенно прошептала Ирина. «Она!» — кивнула Афанасий. «Давайте послушаем, о чем они говорят». Ребята затихли и прислушались к разговору. «Результаты будут, не сомневайтесь, гроссмейстер!» — продолжил профессор Шлаг, глядя на экран. «У меня уже есть подобный опыт, как видите!» Он показал на окружающие его стеклянные колбы. «Мои клоны, созданные из биомассы, формируются очень быстро. Теперь для получения взрослых особей не нужно ждать столько лет. Весь процесс занимает всего несколько часов. Главное — это своевременная оплата моих трудов». «Вы получите сполна. Можете даже не сомневаться. Это и в наших интересах». Послышался с экрана мужской голос Лица говорившего Афанасий не видел. «Лишние руки нам никогда не помешают, доктор. А повелителю ящериц потребуется большая и послушная армия». «Амурена Амбассадорская в курсе ваших планов?» С ехидной улыбкой осведомилась Елина. «Не совсем», — уклончиво ответил профессор Шлак. «Кое-что я от нее утаил. Меня слегка беспокоит ее вспыльчивость и упрямство». «Дамочке палец в рот не клади», — согласилась Элина. «Она все еще зовет меня пираткой и свегалоида» и обвиняет в том, что я едва ее не укокошила во время ограбления выставки. Не стоило ее привлекать, я бы и сама прекрасно справилась». «Мурена не умеет работать тихо, и в этом ее преимущество», сказал человек с экрана. «Она устроила в Бетельгейзе такой погром», что о наших истинных планах никто и не догадался. Все списали на обычное ограбление. Я наводил справки на земле. После совершенного вами налета на той выставке пропало столько бриллиантов и других ювелирных украшений, что полиция просто не знает, за что хвататься». Профессор Шлак и Элина довольно расхохотались. «Она хорошо сделала свое дело». кивнул Шлак. «А еще заплатила мне за работу бриллиантами, поэтому я пока не стану ее разочаровывать. Она так ждет появления этих клонов, так пусть пока пребывает в счастливом неведении». «Что с бурильной установкой?» — холодно осведомилась Полина Геббельс. «Устройство уже собрано и готово к действиям. Алмаз подошел просто идеально». Мы уже опробовали его, он справляется даже с самой твердой породой. Только укажите мне место, где нужно бурить, и мы начнем». «С этим пока проблема», — сказала Элина. «Мы все еще не обнаружили точное место захоронения Повелителя Ящериц». «Советую поторопиться с этим», — произнес человек с экрана. «Иначе археологи нас опередят, и все станет гораздо сложнее». «Я понимаю это, Гроссмейстер». ответила Элина. «Но гробница хорошо спрятана, а карты ее расположения просто не существует. Нужное направление может указать только сфера Джамшера, но она все еще не в наших руках». «Когда же она у нас появится?» «Мы работаем над этим», — ответил Шлак. «Отлично», — сказал гроссмейстер. «Не затягивайте с поисками. Время – деньги». Полина, я жду вас. Скоро начнется очередное заседание научного конгресса. Мы должны на нем присутствовать. Профессор Геббельс кивнула и вышла из освещенного круга. Экран над площадкой погас. Афанасия и Ирина с удивленным видом переглянулись. Гроссмейстер уже здесь, на Симплеяде. И скрывается среди ученых, прилетевших на конгресс. Последователи настоящие безумцы, тихо сказала профессору Элина. «Неужели вы этого не понимаете, шлак? На вашем месте я бы держалась от них подальше». «Пока они платят, я готов мириться с любыми их безумствами», ответил профессор. «Их последнее задание – настоящий вызов для меня. того мне оно и интересно. Найти гробницу повелителя ящериц, воссоздать его армию. Мои бывшие коллеги насмехаются надо мной, но если я смогу опередить их в этих поисках...» «Все ученые этой галактики снова начнут уважать меня и боятся». «Я тоже с ними, только ради вознаграждения», — признала Селина. «Их планы меня мало интересуют. Как только мы закончим здесь, я тут же отправлюсь на другой конец галактики». «Так с чего мы начнем?» «Владелец сферы уже прибыл на Семплеяду. Нужно назначить ему встречу. Вот только где?» — задумчиво произнес профессор. «В каком-нибудь безлюдном месте тогда и платить не придется», — холодно произнесла девушка. «Боюсь, он на такое не согласится», — усмехнулся шлак. «Но мы рассмотрим разные варианты». Он выключил приборы, и подземный зал погрузился во тьму. Лишь стеклянные колбы, заполненные голубым гелем, слегка светились в темноте. Затем шлак с Элиной, тихо о чем-то переговариваясь, направились к выходу из пещеры. «Они ищут гробницу повелителя ящериц!» Шепотом сказала Ирина. «Слышали? А еще хотят воссоздать какую-то армию!» «Я уже совершенно ничего не понимаю». «Похоже, гробница расположена где-то глубоко под землей. Для этого им и понадобилось мощное бурильное устройство», сказала Афанасий. «И гигантский алмаз для его лазерного бурава. Только зачем им понадобился этот самый повелитель? Почему он такая важная фигура? Нужно узнать о нем побольше». «Но я даже не представляю, у кого!» Покачала головой Ирина. «А о сфере Джамшера тебе удалось что-нибудь выяснить?» «Ничего», — развела руками Плющ. «Абсолютно никакой информации. Будто кто-то специально удалил ее из всех электронных энциклопедий. Права была твоя тетка, когда говорила, что самая стоящая информация есть только в настоящих бумажных книгах». «И что же теперь делать?» — поинтересовался Сема. «Где узнать правду?» «Да тут и к гадалке ходить не надо». заявила Мартина. Вернее, именно к ней нужно сходить. К этой сумасшедшей Севериде. Только она знает все о мифах и легендах этой захудалой планетки. Хорошая идея, согласился Афанасий. У меня других и не бывает, мой сладкий, усмехнулась Мартина. А что интересно в этих колбах? Вернее, кто? И прежде чем кто-то успел возразить, она перемахнула через перила балкона и спрыгнула на пол пещеры. благо высота оказалась чуть меньше двух метров. «Из-за нее нас точно схватят», — покачала головой Ирина, но сама тут же последовала за Мартиной. афанасий и Сема отправились за девушками. Что им еще оставалось? Мартина приблизилась к светящимся колбам с телами внутри и принялась с опаской их разглядывать. «Я понятия не имела, что здесь устроена целая лаборатория», — призналась она, — «под самым носом у рогнеды моего папаши». Эти бандиты явно не спрашивали их дозволения. Странно это все. В одной из колб вдруг кто-то пошевелился. Мартина громко взвизгнула и отскочила назад, а Афанасий так и застыл на месте. Сема включил видеокамеру и снова начал снимать.